Юрий Долгушин. Генератор чудес. Часть первая. Нет в мире покоя. Глава первая. Сигналы с запада. В комнате нет никого. Косая полоса света падает сбоку сквозь две рамы высоко поднятого над полом окна. Обстановка странная. Комната большая, свободного пространства почти нет. В углу простая железная кровать, покрытая одеялом так, что край его безукоризненно параллелен полу, рядом высокая, почти до потолка, этажерка, плотно забитая книгами. Дальше целых три стола. Один слесарный с тисками и инструментами, оставленными в рабочем беспорядке, на другом химия, пробирки, колбы, реактивы. Третий занят коротковолновой установкой. Вся стена над этим столом покрыта КСЛ-карточками почти из всех стран земного ША. Все пространство под столами, подоконник, полки на стенах заняты непонятными электроаппаратами, аккумуляторами и всяким радиолюбительским хозяйством. Провода тянутся через комнату, ползут по стенам, выскальзывают наружу через маленькие дырочки в оконных рамах. Есть таинственные науки – френология, графология, хиромантия, которые будто бы позволяют по форме головы, и чертам лица, линиям, ладони, почерку узнавать характер человека, его склонности, занятия. Но ничто так не разоблачает человека, как его жилище. Молчаливые предметы подробно рассказывают о своем хозяине. Надо только уметь их понимать и знают они больше, чем иной раз знает о себе сам хозяин. Но тут, пожалуй, Шерлок Холмс стал бы в тупик. Радиолюбитель коротковолновик? Это несомненно, поэтому понятен и слесарный стол. Но химия? А эти зеленые насаждения в микроскопических вазончиках на подоконнике и прорастающие семена на фильтровальной бумаге, а миниатюрные клеточки одна на другой – с какими-то крупными насекомыми. Наконец, книги. Книги могли запутать больше всего. Коллекция старинных философских трактатов, монографии о маркшейдерском искусстве и чае, тома Энгельса, Дарвина, новейшие труды биологов и физиков, Гоголь, Шекспир. Кому могла принадлежать такая пестрая библиотека? Ровно в три часа на столе, который выполнял и роль письменного, задребезжал телефон. Как только звонок прекратился, в ящичке, примыкающем к телефонному аппарату, послышалось едва уловимое гудение. Работал механизм. Крутились какие-то невидимые колесики. Телефонная трубка вдруг слегка поднялась на своих рогульках, и в ящичке раздался голос. «Квартира инженера Тунгусова. Кто говорит?» Три секунды молчания, потом голос произнес. «С вами, — говорит автомат, — Тунгусова нет дома, он будет в 7 часов. Скажите, что ему передать». Маленькая пауза. «Хорошо, это все». Трубка, щелкнув, легла на свое место. В холодном вестибюле того же дома ждали три человека с портфелями. Двое уныло курили, не решаясь сесть на пыльный подоконник, третий, высокий, одетый по последней моде, с фальшивыми квадратными плечами, торчащими из-под тяжелого меха воротника, непрестанно и суетливо бегал по вестибюлю. Видите ли, рявкул он резким баритоном, в таких случаях самое главное определить, жулик или нет. Политическая задача, и между нами тут дело не в научном анализе. Наука... «Дело конетельное, часто спорное. Разные там школы, течения, а жулья развелось среди этих изобретателей, скажу я вам. И жулье непростое, подковано не в своей области как следует. Даешь ему анализ экспертизы, а он вопит. Ваши эксперты профаны, других давайте, которых я укажу». Ну и начинается конетель на несколько лет. Нет, нюх надо иметь, нюх. Надо уметь почувствовать жулика». Вот недавно случай с этим, как он. Ну вот, к вам в институт приходил прибор для изучения солнечной радиации. Я его накрыл замечательно. Назначил демонстрацию в час. Прихожу в двенадцать. — То-то вы, товарищ Таранович, нас привели раньше времени, — догадался один из собеседников. — Это что же у вас метод такой? — Метод, дорогой мой. И ценнейший метод. Застать врасплох. — Однако уже почти семь. «Пойдемте, может быть, он уже пришел через тот ход?» Взяв портфель из подоконника посетители спустились в подвальный этаж, прошли по темному коридору и остановились у комнаты инженера. Таранович нажал кнопку звонка, и снова на двери загорелась табличка «Буду дома в семь». В коридоре было тепло, и они решили ждать здесь. Таранович открыл рот, чтобы продолжить свой рассказ, как вдруг за закрытой дверью послышался телефонный звонок и затем голос. Слов разобрать было нельзя. «Он!» — торжествующе прошептал Таранович, прислушиваясь. «Его голос! Видите, что значит метод? Уже можно утверждать, что жулик!» В этот момент наверху хлопнула тяжелая входная дверь. Послышались быстрые избегающие по лестнице шаги, и в коридоре появилась невысокая фигура. Человек подошел к ожидавшим, близоруко всматриваясь в их лица. Это и был инженер Тунгусов. «А, товарищ Теранович, чем объяснить столь необычайную точность, такое трогательное внимание к изобретателю?» Иронически спросил он, доставая из кармана ключ. «Простите, точность прежде всего...» — ответил тот, быстро обретая дар речи. — Мы условились семь и вот, пожалуйста. Таранович вынул часы. Тунгусов открыл дверь, и все вошли. — Ну, давайте знакомиться. Инженер сказал это просто и даже как будто радушно, но совсем другое почувствовали посетители в его словах. — А ну-ка, любезные, предъявите ваши полномочия. Имеете ли вы право отнимать у меня время? Таранович представил своих молчаливых спутников. Начальник отдела заинтересовался вашим предложением, товарищ Тунгусов, и просил меня привлечь к делу представителей из Наркомата связи и Союза изобретателей. Вот товарищи Козелин и Аванесян, инженеры-слаботочники. Ну а я из главка, как вы знаете. Так, междуведомственная комиссия. Всем своим обликом Тунгусов резко отличался от стоявших перед ним людей». Он был проще, из-под вздернутого вверх козырька старенькой кепки на них глядело широкое, немного скуластое лицо с небольшими зеленоватыми глазами. Потертое, видимо, еще студенческое пальто, которое едва ли можно было застегнуть на все пуговицы, широкие плечи и грудь, ничто в его внешности не бросалось в глаза, ничто не было примечательного. На улице такие люди проходят, не привлекая внимания, как невидимки. Зато речь его была особенной. Он говорил медленно, тихо и ровно, почти без интонаций, без мимики и жестов. Каждое слово произносил полностью, ничего в нем ни комка и ни съедая. Его с собеседником обычно казалось, что он склонен заикаться, и именно потому, борясь с этим недостатком, так тщательно отбирает и выговаривает слова. И в то же время каждая фраза Тунгусова была значительной, полной смысла. Ему было около 30 лет. Год назад, окончив вуз, Тунгусов стал научным сотрудником электротехнического института. Много и упорно работал в высокочастотной лаборатории. Посетители были старше, каждый из них уже завоевал себе положение, и от них зависела судьба его изобретения. Тунгусов снял свое пальтишко и повесил на гвоздь у двери. Гости сложили шубы и кашне на стул. Вешалки в комнате не оказалось. Инженер, видно, не очень заботился об удобствах. Ну, присаживайтесь. Тунгусов показал на пружинный диван. И, простите, еще минутку придется вам обождать. Он подошел к своему письменному столу, нажал какую-то кнопку, что-то передвинул. Из ящика у телефона послышалась скороговорка. — Квартира инженера Тунгусова. Кто говорит? — Да. «Какая квартира? Мне нужен швейкоп швейкопремонт. Цок!» «Квартира инженера Тунгусова. Кто говорит?» «Николай, это ты?» Тунгусов склонился вдруг к аппарату, напряженно вслушиваясь. «С вами говорит автомат. Тунгусова нет дома. Он будет в семь часов». «Автомат?» «Странно, я узнаю твой голос». «Что ему передать?» «Странно. Удивительно». Я приду сегодня после семи. Хорошо, это все? Неплохой у вас автомат, товарищ Тунгусов. всё Цок. Тунгусов медленно выпрямился. Кто это? Почему не назвал фамилию? Институтские товарищи, да и все знакомые давно знают об автомате, а этот даже не поверил. Уже начали было копошиться какие-то далекие воспоминания, интонации в голосе неизвестного привели в движение сложнейший потайной механизм мысли. Неуловимые ассоциации, как зубцы часовых шестеренок, стали цепляться одна за другую. Но тут движение оборвалось. Пока действовал автомат, трое на диване, как тетерева на дереве, вытянув шеи, молча следили за манипуляциями Тунгусова. «Замечательно!» «Вот это действительно удобная штука!» — не выдержал толстый Аванесян. «Это тоже ваше произведение?» Козелин задал несколько технических вопросов. Он, конечно, сразу понял принцип действия аппарата, интересны были детали конструкции. Таранович, обескураженный провалом своей тактики, усиленно восхищался остроумной машиной. Тунгусов молчал. «Это автоматический секретарь», — сказал он, наконец. «Обыкновенная магнитная звуковая запись. Подобные игрушки у нас теперь могут делать 12-летние пионеры на своих технических станциях. Так что удивление ваше мне непонятно. Интересно другое. У вас в отделе изобретений уже года три лежат чертежи и подробное описание простой и удобной конструкции этого секретаря. И ни один абонент в Союзе даже не знает о его существовании». «Да. По-видимому...» И вы сами этого не знаете. Таранович хотел было ответить, но Тунгусов предупредил его. Однако мы собрались сейчас не для этого. Приступим к делу. Итак, повторю кратко то, о чем я писал в своем заявлении в главк. Я предлагаю заменить современный проводной телефон радиотелефоном на ультракоротких волнах. Прежде всего, нужно ли это? Разберемся. Вот товарищ Козелин, очевидно, хорошо знает телефонное хозяйство и скажет нам сейчас, во что и во сколько оно обходится советскому государству. — Ну, это надо подсчитать, — промычал тот, закуривая. — Точные цифры нам сейчас не нужны. Приблизительно сколько металла, какие суммы. Это же ваше хозяйство. — У нас все цифры имеются, товарищ Нугусов. Это целая библиотека, нельзя же. — Жаль, жаль, товарищ Козелин. Следовало бы познакомиться с цифрами знать хотя бы общие масштабы. Тунгусов начинал свирепеть. «Ну хорошо, тогда я скажу вам сам, что такое наша современная телефонная сеть». В дверь постучали. Тунгусов метнулся к двери, с досадой распахнул ее. Взоры присутствующих привлекла неожиданно возникшая картина. Портрет молодого человека во весь рост. Написанный смело, пожалуй, даже несколько олеповато, резкими и яркими мазками. Уж очень сияло белизной его удлиненное, отлично выбритое лицо с тяжелым волевым подбородком. Слишком черными и широкими казались брови, застывшие на совсем уже неправдоподобно синими глазами, с луковинкой, устремленными на Тунгусова. Впечатления картины создавали тяжелая рама двери, яркий свет из комнаты сверху, темный фон позади и, главное, абсолютная неподвижность человека. Одетый в военную шинель, он молча стоял у порога, вытянувшись, как на параде. Секунду Тунгусов, прищурившись, всматривался, приближаясь к нему, потом узнал, бросился навстречу. — Федька! Федька, черт! Узнал? Автомат паршивый. Они крепко обнялись Это ты звонил? Я почувствовал было, да не поверил. Очень уж ты основательно исчез, ведь, кажется, пять лет. «Как неладно получилось. Ну, раздевайся, садись и жди. Мы скоро кончим». Тунгусов решительно повернулся к комиссии. Немалых усилий стоило ему вернуть разлетевшиеся мысли к прерванному разговору. «Итак, телефонная сеть», — напомнил он. «Прежде всего, это ценные цветные металлы — медь, свинец, олово. Каждый год Москва зарывает в землю несколько десятков тонн этих металлов. Пока зарыто четыре с половиной тысячи тонн меди, девять тысяч тонн свинца... Часть этого количества уже истлела, съедена коррозией. Армия монтеров, каменщиков и землекопов, обслуживающая это погребение металла, насчитывает 10 тысяч человек. Стоимость всего московского телефонного хозяйства исчисляется сотнями миллионов рублей. Если мы заменим наш телефон ультракоротковолновым... Тогда не только прекратится это ежегодное уничтожение металла, но государство сразу получит весь металл, зарытый в течение последних десятилетий. Это около 30 тысяч тонн меди и свинца в одной только нашей столице». «Есть о чем подумать», — произнес Авнисян, сбоку поглядывая на Козелина. Таранович усердно вычислял что-то в записной книжке, бормоча «Позвольте, позвольте». И Тунгусов понимал, что ничего он не вычисляет, а только делает вид, что вычисляет. Козелин, настороженно слушая, курил. Современный телефон уже архаизм. Телефонная сеть растет буквально с каждым днем. Вы представляете, каким громоздким станет скоро наше подземное хозяйство, если каждый аппарат мы будем впредь связывать с районной станцией особым проводом? Это ли передовая техника? Связь на ультракоротких волнах, радиосвязь поднимет технику телефона на новую высшую ступень. Подземное хозяйство ликвидируется, никаких линий, никаких проводов и кабелей. Освобождается целая армия людей для более производительного труда. Чтобы обзавестись телефоном, нужно только пойти в магазин, купить готовые приемопередающие аппараты, получить в телефонном управлении волну, которая будет вашим абонентским номером. Но возможен ли такой переход на радиотелефон? Вот тут-то и зарыта собака. Современная радиотехника, как вы утверждаете, не видит этой возможности. Естественно, тихо пробурчал Козелин, и Тунгусов на секунду замолк. Все почувствовали в этой паузе угрозу новой атаки. Естественно, для вас, товарищ Козелин. А для меня, как и для всякого, кто действительно интересуется радиотехникой и любит ее, Это противоестественно. Во время разговора с комиссией изобретатель машинально вертел в руках какую-то эбонитовую детальку. Сейчас он сильно сжал ее, и деталька хрупнула. Тунгусов понял этот тихий предупреждающий сигнал и уже спокойно продолжал. Вопрос об ультракоротковолновом телефоне мною решен. Вот уже шесть месяцев мои заявки с подробными расчетами, чертежами и описаниями блуждают по вашим лабораториям и экспертам. Я получил 8 отзывов, которых меня стараются убедить в том, что... Тунгусов развернул пачку отзывов и прочел. Радиотехника не располагает удовлетворительным для данного применения методами стабилизации столь коротких волн. Способ стабилизации, предлагаемый автором, неприемлем с точки зрения современной теории. Тут, между прочим, стоит ваша подпись, товарищ Козелин. Что же это значит? «Я предлагаю новый, оригинальный способ стабилизации. Я его проверил, дал вам все расчеты, а вы мне отвечаете неприемлем с точки зрения. Вы мне простите, но все ваши аргументы — бюрократическая отписка». Козелин вскочил с места. «Товарищ Тунгусов, я пришел сюда не для того, чтобы выслушивать нотации». «Вы не имеете никаких оснований бросать мне эти обвинения. Всякая новая техническая идея, непроверенная практически, является спорной. А проверять практически каждое вздорное предположение, которое мы получаем...» Тунгусов довольно улыбнулся. «Наконец-то вы приняли бой. Вздорное предложение?» — говорите. «Хорошо. Прекратим прение. Теперь слушайте. Ультракоротковолновый телефон, пригодный для условий любого города, вопреки вашей современной теории, уже существует и действует». Острота настройки такова, что позволяет в диапазоне дециметровых волн разместить в пять раз больше абонентам, чем их сейчас насчитывается в Москве. Тунгусов выдвинул на середину стола небольшую установку. Вот один аппарат. Еще два таких же я установил у своих коллег-коротковолновиков. С любым из них вы можете связаться. Для этого нужно только настроить аппарат вот по этому диску. Видите? Тут включается передающая часть, и идут сигналы вызова на волне, фиксированные для моего корреспондента. На этой волне идет разговор. Закончив, я кладу трубку, и диск возвращается в исходное положение, восстанавливая постоянную настройку. Пожалуйста, попробуйте, вот их волны. Это товарищ Ныркин, он живет у заставы Ильича, отсюда расстояние около пяти километров, и товарищ Суриков, поселке Сокол, 9 километров. Оба должны быть дома, я их предупредил. — Вот это интересно, — поднялся Таранович. — Разрешите мне. Они подошли к аппарату. Тунгусов включил репродуктор, чтобы разговор был слышен всем. Таранович установил диск и снял трубку. Низкий рокот послышался из репродуктора. — Помехи, — буркнул Козелин. — Помех нет на этом диапазоне. Это вызов. Как только придет сигнал ответа... — Слушаю, — прозвучал из репродуктора, и рокот стих. — Товарищ Ныркин? «Да, я. Кто говорит?» «Это от Тунгусова. Тут комиссия знакомится с установкой. Хорошо слышно?» «Прекрасно. Очень рад, что вы взялись за это дело. Давно пора». Потом вызвали Сурикова. Потом вызвал Суриков и говорил с Козелиным. Федор восхищенно улыбался другу, внимательно следя за происходящим. Тунгусов взял со стола портфель и, незаметно поманив Аванесяна, вышел с ним в коридор. Через минуту он вернулся один. Начали рассматривать детали установки. Вдруг послышался сигнал вызова. Тунгусов снял трубку и рупор тотчас заговорил. «Алло, дайте Тарановича. Это вы, Таранович?» «Говорит Аганисян. Я сейчас в подъезде, выхожу на улицу». Послышался в висках, хлопнула тяжелая парадная дверь. В комнату ворвался через репродуктор шум улицы. Отрывки разговоров прохожего, гудки автомобилей. «Позвольте, что это значит?» – недоуменно пробасил Таранович в микрофон. Репродуктор ответил. — Ничего особенного не значит. Я пошел за папиросами, я на Щекинском переулке. Сейчас выйду на Кропоткинскую. Вам не нужно папирос, Таранович. Могу захватить. — Черт возьми! Глаза Тарановича расширились от удивления. Вы что же, всю установку с собой несете? — Никакой установки, все в портфеле. Постойте. Из рупора послышался шепот. — Неудобно. Публика на меня смотрит, как-то сумасшедшего идет, сам с собой разговаривает. — Дайте Дели одну. «Аванесян, возьмите мне!» — крикнул Таранович. «Дайте две, пожалуйста». «Колхиду! Мне колхиду! Я этих не курю!» «Чего кричите? И так слышу!» «Нет, я это не вам, гражданочка. Дайте лучше колхиду. Никто вас не морочит. Это меня морочат». В комнате все хохотали. Оживление усилилось, когда вернулся Аванесян и стал с подлинным искусством комика рассказывать о своих приключениях на улице. Козелин расшевелился и, по-видимому, забыл о уколах, нанесенных ему Тунгусовым фёдор улыбаясь, молча приветствовал явную победу друга. А Тунгусов вдруг почувствовал, что его демонстрация сорвана, утоплена в обывательском балагане. И он сам, виноват, не удержался от соблазна показать им этот фокус со своим портативным телефоном. А они и ухватились. — Вот что, — сказал он, стараясь не слишком, правда, успешно быть корректным. — Сейчас я должен сесть за передачей, меня ждут в эфире. «Наша беседа кончается. Вы видели установку в действии и, надеюсь, убедились, что ничего вздорного, ничего фантастичного в ней нет. Все расчеты и чертежи вам переданы. Дальнейшее зависит от вас». Гости одевались. Таранович гремел, перебивая Аванесяна. «Увидеть своими глазами — это самое главное. Теперь ваше дело в шляпе, что называется. Сомнений никаких не может быть. Завтра же я напишу докладную записку начальнику главка». «В общем, можете не беспокоиться, мы сделаем все, чтобы реализовать ваши предложения». Выпроводив их гостей, Тунгусов вернулся и зло захлопнул за собой дверь. «Болтуны чертовы! Бюрократы!» Широкие брови Федора сошлись на переносицу. «Почему?» «Ты что, Коля?» «Смотри, как они заинтересовались твоим радиотелефоном». «Нет, Федя, это не то» заинтересовались как обыватели, фокусом, а не смыслом, не идеей, ради которой должны были прийти сюда. Восхищались больше для того, чтобы меня успокоить. Знаю я их как облупленных, чиновники. Технику они не любят, а изобретатели считают чуть ли не врагами своими. Теперь по их милости в наркомате пойдут веселые анекдоты об этом моем чуде. А дело постепенно замрет. Вот увидишь. «Ну, знаешь, ты это брось!» Если бы так было со всеми изобретениями, мы бы не двигались вперед, а мы, смотри, как шагаем. в То и дело узнаем хотя бы из газет о новых изобретениях». Верно. Народ творит сейчас, как никогда прежде. Но бывают случаи, и учти, я знаю это не понаслышке наслышке, не по своим личным делам, а по данным нашего всесоюзного общества изобретателей. Бывают случаи, талантливые, умные люди, новаторы, Истинные патриоты занимаются тем, что годами безуспешно проталкивают свои замечательные творения. Тунгусов умолк, задумался. «Но что же это значит?» «Что это значит?» — медленно повторил Тунгусов, и лицо его неожиданно просветлело. Он вспомнил, как часто они с Федором и прежде, беседуя, замечали это удивительное совпадение мыслей. Один подумает, а другой тут же скажет то же самое. «Вот и теперь». Изобретательские дела волновали Тунгусова давно. Он деятельно помогал продвигать многие из них, как представитель научно-исследовательского института, участвовал в экспертизах, разоблачал авторов тенденциозных отзывов. Это были отдельные частные дела, и только сейчас, рассказывая Федору о создавшемся положении, он впервые почувствовал необходимость обобщить эти факты, понять, почему они оказались возможными в молодой советской стране, который может быть, больше, чем хлеб, нужен был сейчас быстрый технический взлет. И Федор спросил, что это значит. «Новое всегда входит в жизнь с трудом, с трением», — рассуждал Тунгусов. «Это закон. Но и конкретные причины всегда есть. Много у нас еще казенщины, бюрократизма, немало осталось равнодушных людей вроде этих. А тут вдобавок в воздухе пахнет войной». Достаточно посмотреть, что делает фашизм в Европе, чтобы понять это. И враги действуют. Задержать наш технический рост, пока они еще не закончили подготовку к нападению, вот цель. Федор нахмурился. Что ж, это логично. Трудно представить себе, чтобы Гитлер не постарался раскинуть у нас тайную сеть вредителей диверсантов. Сигнал радиотелефона перебил его. Тунгусов взял трубку. Послышался голос Ныркина. «Комиссия там еще?» «Нет, что вы, ушла?» «Что же с вами? Почему вас нет в эфире?» Тунгусов поспешно вынул часы и схватился за голову. «Черт возьми, прозевал целых пять минут!» «Сейчас выйду, Ныркин!» «А что там зовут?» «Опять немец ваш цикулит!» «Немец!» Тунгусов бросился к передатчику и включил ток. «Федя, садись на диван, этот стул скрипит и молчи!» Нужна тишина. Он вынул тетрадь для записи принятых сообщений, надел наушники и стал настраиваться. Чудные дела творятся в мире. Вот поднимается над землей ночь. Из глубоких оврагов, из самых густых лесных чащ и звериных нор, а в городе из-за решеток подвалов и разных подземных сооружений выливается мягкая тьма набухает. Вот уже заполнила она долины, вздымается дальше к небу, чтобы поглотить звёзды, а в городе бросается свирепо со всех сторон надразнящие пятна фонарей и резкие полоски фар. Глубокой ночью приходит тишина. Сон обнимает всё живое, и кажется, нет ничего на свете, кроме знакомых вздохов и сонных движений этой беспокойной, уснувшей жизни. Но нет, нет никакого покоя. Куда только не проникает, за что только не берется, какие только тайны не раскрывает в мире человек. Вот вывел на крышу через окно проволоку от небольшого ящичка. Другую от этого же ящичка припаял к водопроводной трубе. И заструились по этому пути какие-то шустрые убегающие токи. В ящичке они вдруг усилились, преодолевая хитроумные сети тонких проводов И попались. В поисках выхода стали биться в чуткие мембраны наушников. Тут выдали они себя, превратившись в звуки, и человек стал подслушивать их трепетное движение. Так открылся человеку новый мир, которого никогда не мог бы он ни ощутить, ни услышать, если бы не догадался о его существовании и не приспособил бы себе новые хитроумные уши из металла и черной блестящей пластмассы. И вот оказалось, нас обступает беспредельный океан, пронизывающий все на свете, живое и мертвое. Весь он движется и содрогается непонятными спазмами, то ровного своего дыхания, то каких-то катастрофических бурь, циклонов и взрывов. Сквозь леса, горы, бетонные стены домов, сквозь человека проносится они, разрезают и секут на части силовыми линиями своих волн. Ничего этого не видит, не чувствует человек, но кто знает, что было бы с ним, да и со всем, что существует вокруг него, если бы вдруг не стало этого океана, этих электрических бурь, в которых зародились и прошли всю свою историю люди, растения, камни. Нет. Нет покоя в мире. И нет предела пытливости человека. Вечно ищет, вечно будет он искать открывать новые миры, и разгадывать новые, обступившие его бесчисленные тайны. Немало прошло уже с тех пор, как радиолюбитель тунгусов, соорудив свою коротковолновую установку, впервые услышал шипение эфира. И каждый раз потом, надев наушники с мертвыми еще мембранами, Он испытывал волнующее ощущение человека, готового сделать взмах руками, прыжок и взвиться в воздух, как бывает во сне. Легкий поворот ручки, и вот мягким заглушенным щелчком, будто нажали выпуклое дно картонной коробки, внезапно распахивается окно в эфир и оживают мембраны телефонных трубок, прижатых к ушам. Веселый птичий щебет разноголосыми трелями и свистами поражает слух. Это стрекочет и поют точки и тире, посылаемые в пространство бесчисленными коротковолновыми радиостанциями. Дальше вращается ручка настройки. За эбонитовой стенкой приемника в это время медленно скользят одна около другой, даже не соприкасаясь, тонкие металлические пластинки. И все. Больше ничего не меняется там. Но даже этого неуловимого на взгляд движения пластинок достаточно, чтобы уже изменилась как-то электрическая настроенность приемника, и хлынули в него с на смену первым другие волны, другие станции, другие голоса. Несутся обрывки парижских фокстротов, врываются картавые баритоны немецких дикторов, торжественно бьют часы Вестминстерского аббатства. Сухими, резкими и диким шипением иногда налетают шквалы атмосферных разрядов электрических бурь. А за всем этим спокойно и величественно дышит, как океанский прибой эфир. Годы упорной работы сделали Тунгусова настоящим виртуозом любительской связи. Редко кто мог поспорить с ним в скорости приема, в определении смысла едва слышных сигналов, тонущих в глубоком фединге или в шуме помех. Его уверенный, ровный речитатив «точек тире» Хорошо знали многочисленные омы, любители всех континентов. Немало ценных услуг оказал он нашим полярникам и далеким экспедициям, вылавливая трудные искаженные обрывки хриплых сигналов в тресках северных сияний и громах тропических магнитных бурь. Регулярно через каждые два дня, точно в 21.10 по московскому времени, он выходил в эфир, посылая первые сигналы Сикью всем. На международном языке кратковелновиков-любителей это значит «я готов, кто хочет говорить со мной». Потом он сообщал свои позывные и переходил на прием. Осторожно и плавно меняя настройку, прослушивал весь диапазон коротких волн, отведенный любителям международными конвенциями. Ему отвечали. Он выбирал собеседника и снова включал передатчик. Так завязывались в эфире знакомства, назначались свидания, налаживались короткие и продолжительные регулярные связи. Ставились рекорды DX сверхдальних связей. Каждое новое знакомство заканчивалось прозвой PSE-QSL. Это означает «Пришлите, пожалуйста, вашу карточку, подтверждающую прием». И вот вся стена около его установки покрылась этими своеобразными квитанциями, красочными свидетельствами dx -ов присланных по почте из Чили, Уругвая, Либерии, Марокко, Гаити, Филиппин, гибридов Новой Зеландии и других далеких закоулков земного шара. На них были изображены пальмы, сфинксы, пирамиды, собачки с наушниками, иногда фото самих любителей. А те получали от Тунгусова, имя которого на радиожаргоне обозначало не столько человека, сколько географическую точку Москвы, советские кюсель карточки с изображением мавзолея Ленина. Международными правилами запрещены частные разговоры между любителями. Можно говорить только о коротковолновой технике, о слышимости, о конструкции установки, о ее деталях и так далее. И во всех капиталистических странах существуют специальные полицейские радиослужбы, следящие за порядком в любительском эфире. Но как удержаться от лишних слов, как не намекнуть о жизни, когда говоришь с советским омом, любителям. В последние недели был особенно настойчив какой-то немец, судя по всему, тоже опытный коротковолновик. Он экспериментировал с новой антенной собственной конструкции и очень корректно, без всяких лишних слов, просил поддерживать регулярную связь до конца опытов. Все это было бы вполне нормально, если бы Тунгусов тонким чутьем старого волка эфира не заметил с самого начала некоторых странных особенностей. Немец избегал давать свои позывные. Вначале он вынужден был их все же сообщать, но делал это не по принятой форме, только один раз, как-то мельком. Потом, когда он заметил, что Тунгусов уже знает его цеку, по почерку, по манере работы на ключе, он и вовсе устранил позывные, начиная новый разговор так, как будто он продолжает только что прерванный. Тунгусов понял, что его партнер Анлис, нелегальщик. Догадка эта подтверждалась еще одним наблюдением. По иногда тону сигналов, по нерегулярности работы немца-тунгусов увидел, что тот пользуется разными передатчиками, и что по всей вероятности эксперименты с антенной выдуманы. Но что же все это значило? Он решил ждать и наблюдать, продолжая поддерживать связь и аккуратно соблюдая эфирные традиции. Последний разговор еще более заинтриговал его. Немец передал. Я рад, что вы хорошо поняли смысл моей работы с антенной. В следующий раз сообщу новую схему. Она представляет интерес для вас. Слово «антенна» было передано как-то игриво, нарочито, неровно. Немец явно давал понять, что оно в кавычках, значит, это маскировка, которая должна быть ясна тунгусову Последняя фраза, наоборот, отличалась подчеркнутой твердостью, значительностью точек и тире. Очевидно, дело было серьезное. Николай ответил «Рок». «Все понял. Жду». И он с интересом ждал обещанного сообщения. Вот почему так поспешно бросился он к аппарату, когда предупрежденный им Ныркин сообщил, что немец цикулит, то есть повторяет вызов в Сикью. Плавно повернув диск настройки, он быстро нашел в беспорядочном щебете эфира знакомые слегка замедленные к концу сигналы и ответил на вызов. Немец передал «NWQSK. Twenty minutes». Это означало «теперь прекратите связь, я вас вызову через 20 минут». Тунгусов с досадой закусил губу, выключил ток и сбросил наушники. Слово «теперь» говорило о том, что его опоздание послужило причиной каких-то затруднений у немца. Ему стало стыдно, впервые за эти годы он допустил такую неточность любительской работе. «Ну?» — Давай опять говорить, — сказал он. — У меня двадцать минут, потом снова сяду за передатчик. — Теперь ты расскажи о себе. — Нет, постой, постой, Николай. — Нет, постой, постой, Николай. Обо мне потом, у тебя я вижу жизнь интереснее. Но смотрю я на все это твое барахло и ничего не понимаю. Чем ты, собственно, занимаешься? Ты женился, что ли? Цветочки какие ты завел? Николай рассмеялся. «Нет, Федя, не женился. Но жизнь у меня сейчас прямо ключевая. Бурлит и пенится. Разбросался я, правда, здорово. Тут и цветочки, и химия, и математика, и электричество. Но это не зря. В наше время, если хочешь сделать что-нибудь крупное в науке, в технике, нужно черт знает, как много знать. Широкий горизонт надо иметь перед собой, многое видеть. А иначе, как на крупное, ты, конечно, не согласен. Узнаю, узнаю. Помнишь наши споры? Жизненная система, овладение культурой. Продолжаешь эту линию? Нет, где там? Николай тяжело вздохнул. Все лишнее по боку. Просто не хватает времени даже на главное необходимое. На крупное? На это вот. Федор окинул взглядом рабочие столы Николая. Да, главное тут. После работы, вечером, ночью. А почему не у себя в институте, в лаборатории? Небось там удобнее. Да и коллектив все же. Одна глава, хорошо, а в институте план, уклончиво ответил Николай. Работы там не в проворот, правда, не слишком интересные, но действительно необходимые и срочные. А это у меня для души. Я и не пытался включить в план. Но если выйдет, думаю, большое дело сделаю. Задача серьезная. Еще никому не говорил о ней, тебе первому расскажу. Ты в радиотехнике понимаешь что-нибудь? Мало, Коля. Помнишь, небось, как учили нас тогда в Сокольниках? Ну и стыдно, Федя, сейчас у нас каждый должен хорошо разбираться в электрических явлениях, особенно те, кто имеет отношение к науке или технике. Двигаться вперед без этого стало невозможно не только в физике, но и в биологии, и даже психологии. Ну ладно, слушай, буду излагать в популярной форме. Николай минуту помолчал. Видишь ли, современная радиотехника может создавать электромагнитные волны, заставляя ток очень быстро менять свое направление в проводнике, например, в антенне. Если эти колебания тока происходят, скажем, 300 тысяч раз в секунду, то от антенны исходят обыкновенные длинные радиоволны. Если скорость колебаний увеличить до 3 миллионов раз в секунду, пройдут короткие волны, которые уже обладают новыми свойствами, совсем иначе распространяются. Они, как видишь, позволяют иметь вот такую, как у меня, небольшую установку, связываться с любой стороной на земном шаре. А ведь этот мой передатчик потребляет энергии не больше, чем обыкновенная электрическая лампочка в 100 ватт. Если еще повышать частоту тока, получим так называемые ультракороткие волны. Ты, конечно, слышал, что они обнаруживают уже совсем замечательные свойства, могут лечить болезни, ускорять развитие растений, убивать микроорганизмы и так далее. Походит, что чем короче волны, тем шире их возможности. Ну, скажем так, Федя... А в более высоких частотах таятся огромные силы. Там невидимые инфракрасные, тепловые лучи. Они позволяют нам видеть в темноте. Там свет, благодаря которому мы получаем пищу и познаем мир и красоту. Там ультрафиолетовые, смертельные и в то же время животворные лучи. Там рентген, там страшные лучи, радио и все проникающие космические излучения, частицы атомов, пронизывающие беспредельное мировое пространство. Ты прямо поэт, Коля. Что там поэт? Мне этот спектр электромагнитной энергии представляется действительно поэмой, созданной природой. Поэмой о могуществе человека будущего. Она написана неизвестными письменами, но мы понемногу разбираем их, узнаем тайны. Чуть ли не каждый год открываются новые свойства то одних, то других частот. Давно ли мы обнаружили, что короткие волны годны для дальней связи? А алюминисценция под действием ультрафиолета, светящиеся краски, радиолокация, аметогенез, а радиоастрономия... Но многое еще не раскрыто. «И вот ты раскрываешь очередную тайну», спросил Федор, чувствуя, что друг его увлекся, и пора вернуть его к началу разговора. «Я просто нашел метод, позволяющий создать генератор для одного из наименее изученных диапазонов», по-прежнему серьезно продолжал Николай. «Скажем, для микроволн. Теперь их можно будет усиливать, плавно изменять частоту, то есть изучать их свойства. Такой генератор уже будет ценным вкладом в нашу технику, но есть у меня и другая мысль». Я думаю, что в этих частотах таится решение одной древнейшей мечты о власти над элементами. Алхимия? Ну что ж, называй как хочешь, рано или поздно надо доходить и до этого. Ну и до чего же ты уже дошел? Тунгусов несколько секунд молча смотрел на друга. Потом решительно направился к одному из столов в углу комнаты и там осторожно сбросил простую бязевую покрышку с какого-то сооружения. Подошел и Федор, внимательно разглядывая непонятную конструкцию. «Вот он», — тихо сказал Тунгусов. «Как уже готов? Это и есть твой генератор неведомых чудес?» «Да», — он подтвердил Николай. «Только не совсем готов, еще кое-каких деталей не хватает». Это было странное соединение радиотехники и химии. Десятки маленьких пробирок, колбочек, трубок и пластинок из разных металлов перемежались с проводами, катушками, экранами электронными трубками всевозможных форм и размеров. «Видишь? На помощь мне пришла химия. Дело в том, что каждый химический элемент обладает своим определенным излучением. Да постой. Николай посмотрел на часы. Осталось две минуты. Больше нельзя. Замри опять, Федя». Тунгусов снова погрузился в волны эфира. Два раза плавно обошел весь любительский диапазон, не встретив знакомых сигналов. На третий поймал немца. По тону сигналов было видно, что тот уже на другом передатчике. Связь была поспешной и лаконичной. Немец передал: "Даю схему моей антенны. LMRWWAT. Разберите немедленно и сообщите, тогда передам работу по схеме. Повторите, как приняли". Затем собеседник исчез, не сказав больше ничего. Минут пять Тонгусов сидел перед таинственными буквами, стараясь разгадать их смысл. Теперь уже было окончательно ясно, что антенна только маскировка. Никаких таких схем и обозначений для антенн в радиотехнике не существует. Он написал отдельно на клочке бумаги LMRWWAT и подошел к Федору. «Вот, Федя, новая задача. Это шифр. Вернее, это ключ к шифру какого-то сообщения, которое будет получено, как только мы разберем ключ». Федор долго смотрел на буквы. «Ничего не понимаю», — сказал он наконец. «Я тоже», — задумчиво отозвался Тунгусов. В эту ночь Николай Тунгусов долго не мог уснуть. Нет, ни посещение комиссии, не судьба его радиотелефона, даже не таинственная радиограмма немцев взбудоражили его. Встреча с Федором, первым в его жизни, да и единственным по-настоящему близким другом, оказалась событием, значение которого он ощутил только теперь, оставшись один. В его жизнь вошло что-то большое, всепроникающее, что уже было когда-то давно, но потом растаяло и забылось. Давно это отрочество. Нерадостное, голодное, порой страшное. В те годы бушевал вихрь гражданской войны, поднявшийся на огромной части земного шара. Вихрь этот сорвал как песчинки со своих мест людей, закрутил их в пространстве, одних вымыл совсем за пределы страны, других поднял, рассыпал кого куда. Годы потом люди искали людей. Пихор унес и засыпал где-то землей отца. Старшего брата Никифора забросил в Москву на завод. Он стал единственным кормильцем семьи. Николай с больной матерью остался в нищей волжской деревушке. В мельчайших подробностях вспоминал сейчас Николай это начало своего пути в жизнь. Вечереет. Стоит он. Двенадцатилетний босоногий парнишка у низкого оконца в родной своей избе и сучит леску из конского волоса. Завтра на заре рыбу удить в Волге. Рядом на скамье сидит мать, усталая, мрачная, молчаливая. Он ловит ее тревожный взгляд и знает ее мысли. Уже месяца два нет ни невестей, ни денег от Никифора. Что с ним? Как жить? Если что случилось, конец. Николка парень вдумчивый, серьезный, мать ему жалко, но ее тревоги он не разделяет. Что попусту волноваться? Ничего не известно. Для него Николке сейчас важно другое. Завтра постараться не проспать зарю, изловить побольше, части обменять на хлеб. Да что там, в крайнем случае, пескарей десятка три-четыре он всегда нахватает. Много ли нужно на двоих-то? Солнце уходит за лес, за излучину Волги. Вот уже и волосы не видно в руках. Вдруг поднялась мать со скамьи, радостно протянула руки ко входу, а там нет никого и дверь заперта. «Никифор!» бросилась вперед и, обняв пустоту, рухнула на пол. Потом, очнувшись, мать уверенно и уже совсем спокойная решила все. «Умер наш Никифор Колюшка. Теперь собирайся и иди в Москву. Дней в десять дойдешь, может, и подвезут добрые люди. Адреса возьми. Найди завод, объясни все, ты толковый. Небось, найдется работа, скажи брат, мол. И вот дорога. Он ушел перед рассветом, просто как ходил на рыбалку, только котомка прибавилась за плечи. Неведомая Москва в сознании не представлялась никак. Надолго ли и к каким переменам жизни он уходил, парнишка не думал. Родная деревенька, родные места казались вечными, неизменными. Пройдут дни, ну, недели, вернется он, и все потечет по-прежнему. Разве мог когда-нибудь знать тогда, что не только деревенька эта поднимется и уйдет на другое место, но и само место ее станет дном нового Московского моря, а над выгонами, где пас никол коров, пойдут пароходы по новому величайшему изводных путей созданных человеком тихие лесные проселки вывелины изрытые временем шоссе и парнишка повернул на полдень целый день то скрываясь за редкими поворотами и понижениями дороги то снова появляясь вдали маячило впереди какая-то фигура тоже с котомкой за плечами Небольшие речушки пересекали дорогу, иногда бежали рядом. Было жарко. Николай из каждой речки пил воду, присаживался на берегу и отдыхал. Деревню он проходил быстро, стараясь не привлекать внимания собак и ребят. К вечеру выбрал место для ночлега у подходящего омутка, быстро наладил удочку, наловил в ольховнике мух, чернопузиков, и к заходу солнца уже шевелились в его котомке несколько жирных подъязьков. Развел костер, поджарил рыбу на прутике. Все это было знакомо и обыкновенно, как дома. На другой день, когда сошел утренний туман, снова замелькала впереди на том же расстоянии вчерашняя котомка. После полудня стало жарко, и котомка показалась уже ближе. Николай видел, что путник впереди замедляет шаги, И вот перед вечером, выйдя за поворот, увидел он такого же, как сам, парнишку, сидящего на траве в стороне от дороги. Он был бледен, и оттого запыленное лицо его казалось еще грязнее, а большие синие глаза с черными ресницами, смотревшие на Николая, светились, как озерки сквозь лесную чащу. Николай хотел пройти мимо. «Далеко ли?» — слабо окликнул тот. Так произошла их первая встреча. Из короткого рассказа паренька Николай понял, что он московский, из рабочей семьи, как попал в деревню к родственникам, где оказалось еще хуже, чем дома. Николай не уловил, но очень обрадовался, узнав, что из деревни он сбежал и теперь идет домой, прямо в Москву. Вдвоем куда лучше? Так совпали их пути. Они пошли вместе. Городской житель Федора, оказавшись один в лесных просторах, растерялся. Он голодал, слабел, осторожные насупившиеся деревни провожали его хмуро и не давали ничего. Может быть, так и заснул бы он, обессиленный навсегда у дороги, если бы не накормил его Николай жареными на прутике под яськами. Много ли надо такому человеческому зверенышу? С каким восторгом мужик к вечеру он следил, как Николай сквозь прибрежные заросли Ловко выуживал блестящих рыбешек, потом сам покорный и внимательно повторял его движения, закидывая удочку и подсекая рыбу в нужный момент. Учился выбирать и укладывать ветви для защиты на ночь от росы и дождя. А Николай слушал широко раскрытыми глазами рассказы Фёдора о трамваях, которые без всяких лошадей возят человека по сто раз, о каменных домах, куда выше вот этой вот ели, А там и за водой ходить не надо, сама течет наверх по трубам, и ламбы без керосина, и зажигаются без спичек. Какая жизнь, волновался Николай, чувствуя теперь, что шагает куда-то вверх, к новому. Острия труб показались на горизонте и стали расти все выше и выше, в небо. Казалось, не будет конца этому росту. Где начался город, Николай так и не понял. В Москве поднималась великая стройка. По главным магистралям пошли первые после перерыва трамваи. Леса, уперевшись на тротуары тяжелыми своими ногами, карабкались на стены фасадов, изуродованных мелкими оспинами пуль и язвами снарядов. На прохожих капала краска, падала комочками штукатурка. Голодная Москва по окраинам на больших кооперативных огородах Ковыряла из-под взрытой земли картошечку, оставленную после уборки. Шел двадцать первый год. Столица встретила Николая так же сурово, как деревенская природа Федора. Сумасшедшими голосами рявкали на него автомобили, гикали ломовики, вырастали вдруг совсем близко, грозя раздавить сказочные волосатые битюги, невыносимо гремели перевозимые рельсы. От всего этого Николай шарахался в испуге, и, может быть, так и погиб бы он в этом городском хаосе под какими-нибудь колесами, если б не маячила перед ним котомка Федора, который спокойно провел его в тихие переулки Красной Пресни. Родственники Федора приютили и скромного спутника его, нашли завод, узнали. Никифор Тунгусов, летейший на Гужоне, действительно умер, написали матери в деревню. А ответ пришел из сельского совета. Не стало уже и матери. Николай остался один. И нет, не один. Был Федор. Вместе они жили вместе учились в детской колонии в Сокольниках, потом в техникуме. Николай учился жадно, успевал много читать, ходил на концерты в музеи, слушал разные лекции. Все его интересовало, все влекло. Он познавал неведомую для него раньше жизнь не как дикарь влеком и величием открывавшегося перед ним нового мира, но как полноправный, хотя и не чаявший этого наследник именно ему предназначенных сокровищ. Свою ненасытную тягу к познанию, к владению культурой он возвел в основной и, конечно, вечный принцип и назвал его своей жизненной системой. Федор не обладал такой всепоглощающей страстью познавать, да и способности были скромнее Николаевых. Зато интересы его давно определились, ограничились сферой механики, машин. Стать инженером, созидателем – вот что было целью его мечтаний. В то время как Николай плавал в бездонном и с безбрежном море культуры, рискуя, быть может, и захлебнуться в нем, не увидев берега, Федор уже нащупал под собой почву специальности, что и позволило ему идти в жизни как он полагал, более верной дорогой, чем его друг». Разница во взглядах была причиной не только бесконечных споров, но даже настоящих ссор между ними. Дружба их отнюдь не напоминала ясное безоблачное небо. Но это была настоящая дружба. Хотя они никогда об этом не думали, это не чувствовали, как здоровый человек не ощущает теплоты своего тела, да и сейчас, вспоминая это время, Николай думал не о дружбе, а о чувстве ответственности, не оставлявшему его тогда во всей этой гигантской работе над собой какую бы победу он ни одерживал, что бы ни постиг, чем бы новым не был поражен, увлечен, все он немедленно тащил ёдору делился с ним своими трофеями независимо от того нужны ли они тому или нет. перед ним хвастал его старался поразить своей волей упорством успехом а промах и ошибки слабости таил до парад ёдора, будто стеснялся его осуждениями. Получалось так, что все, что он делает для себя, для своего кругозора, своей культуры, он делает, если не для, то во всяком случае перед Федором. И это очень помогало, это было нужно. Не будь этого чувства ответственности перед другом, может быть, Николай не осилил бы столько. И раньше Николай вспоминал детские годы. Бывало так, не только выполнять разные поручения по хозяйству, Но даже рыбу удить он старался как только мог лучше, с выдумкой, чтобы только увидеть потом, как в нежные, одобряющие улыбки щурится материнские ласковые глаза. И как же это было радостно, как поднимало дух, как хотелось тут же сделать что-нибудь еще большее. Да, нужно, обязательно нужно человеку для борьбы, для стремления ввысь, чтобы билось рядом с ним горячее, близкое, другое человеческое сердце. Когда Николай поступил в электротехнический институт, Фёдора призвали в армию и услали далеко на юг. Там он потом попал в военную школу. Николай от военной службы был освобожден близорукости. С этого момента странным образом стала упрощаться жизненная система Николая. В короткий срок отпали, канули куда-то и увлечений Скрябиным, а с ним и музыкой вообще, и бессонные ночи, над художественной книгой и многие лекции в Политехническом музее. Стало бессмысленным тратить уйму времени на очереди за театральными билетами. Однако ни от чего Николай не отказался. Он только видел, что учение в институте поглощает почти все его время, а остатка не хватает на главное – радиотехнику, короткие волны. Николай, наконец, нащупал дно и шел к берегу. Правда, шел с грузом ценной незаурядности. Друзья переписывались редко из скопо, и в эти годы было им некогда. Да и расстались они тогда как-то до странности просто. Встретились в студенческой столовке и попрощались на ходу, торопясь каждый к своим делам, как будто расстались до завтра. Ни один из них так и не заметил тогда утраты. Только теперь, испытав неожиданно сильную радость при появлении друга, почувствовав прежний ревнивый Федоровский интерес к его жизни, Николай понял, насколько дорог ему этот хороший парень, задающий такие наивные и такие нужные вопросы.